Очевидно, довольная Своею фразой и гримасничей языком Эти слова Как будто ответили на мысль Анны «Избавиться от того, Что беспокоит», Повторила Анна И, взглянув на краснощекого мужа